Заур и Шпер насколках третьего рейха. В 2008 году в Санкт-Петербурге в научном центре Академии наук был избран первый в истории почётный профессор. Звание было только-только учреждено, и его присуждали тем, кто внёс большой вклад в науку за рубежом. Любопытно, что свой выбор академики остановили на немецком издателе профессоре Клаусе Герхарде Зауре. за большой вклад в области научного книгоиздательства и международного книгообмена. И если в издательском деле я мало что понимаю, то фамилия Заур показалась мне смутно знакомой. И вот 3 года спустя, летом 2011, я смотрела на оригинал диплома Клауса Герхарда Заура, висевшего на стене одной из комнат его просторного дома на юге Германии. Разумеется, в гостях у этого человека я оказалась не из любопытства к книгоиздательству, а по другому поводу. Отец Клауса, Карл Отта Заур, был до юрозаместителем всемогущего Альберта Шпеера, министра военной промышленности Третьего Рейха. Де-факто с 1944 года с подачи самого Гитлера управлял ею. Сам Клаус, унаследовав организаторский талант отца, стал крупным бизнесменом. Меня окружали полки шкафов с книжными корешками всех возможных фактур и оттенков, выстроенными в определённом порядке, отобранными тематически и кое-где даже расставленными исходя из цветовой гаммы. Это были не книги. Солдаты на смотре, стоящие на вытяжку перед своим генералом, который с немецкой даже несколько гипертрофированной педантичностью, подойдя к одной из них, чуть нахмурившись, вдавил её внутрь подушечкой указательного пальца. на полсантиметра. Морщинка, возникшая было на его лбу, тут же разгладилась. Хаос, которого я так и не успела заметить, уступил место порядку. Здесь вся военная литература, которую я издал. Хозяин дома выдержал паузу и даже несколько посторонился, чтобы я могла окинуть взором огромные белые шкафы, подпиравшие потолок. Выглядело внушительно, ничего не скажешь. Соседний шкаф полностью упро сопротивление. Можно сказать, моё издательство по-настоящему началось с того, что я начал издавать литературу про антигитлеровскую оппозицию. Долгое время я специализировался на ней. Это принципиально важно для меня. Интерес Клауса к сопротивлению не случаен. Он признался, что книги на эту тему не приносили большого дохода его бизнесу. Получалось, что это какая-то очень личная его фронда, своеобразный привет Третьему рейху, Гитлеру и покойному отцу. Адольф, который согласно последней воле Гитлера, оформленной в завещании, занял таким место своего ненавистного начальника Альберта Шпеера, дожал выгрыз, заполучил должность, став министром на руинах гитлеровской Германии, сыпящейся в последний день апреля 1945 года обломками арматуры зданий и железными орлами. срывающимися с фасадов Рейхсканцелярии и министерств и судорожно сжимающими в лапах венки со свастиками. Министром такой Германии, ещё называвшей себя Третьим Рейхом, не осознавший пока что она уже обезглавлена самоубийством Гитлера, отец Клауса пробыл всего 3 дня. Он даже не знал, что в эти минуты, когда апрель сменился маем, его мечта долгих лет осуществилась. Сквозь грохот отнюдь не торжественных залпов он слышал свою шумную одышку. Тяжёлое сбивчивое дыхание толстого человека, знающего наверняка лишь одно: нужно бежать, не оглядываясь. Старший сын Карла Отто Заура, Клаус, 1941 года рождения, живёт в Полыхе, очень престижном районе Мюнхена. Дом его отделан очень строго, но с большим вкусом, я заметила сразу. Окотанный ровным, блестящим на солнце забором из железных прутьев, он находится чуть в глубине. Спереди вдоль забора растут аккуратно подрезанные кусты из ровной зелени, которых не выбивается ни листочка, и деревья, подстриженные в виде объёмных геометрических фигур. К массивной входной двери дома, белой в цвет стен и инкрустированной по бокам цветным стеклом, ведёт прямая заасфальтированная дорожка. Прямо над дверью по центру второго этажа Балкон с белой решёткой, над которым нависают края огромной тёмно-коричневой черепичной крыши, что в высоту не меньше, чем два расположенных под ней этажа. В тон крыши подобраны все оконные рамы. Клаузаур, состоятельный человек и действительно очень крупный издатель, Не понимая ничего в его бизнесе, я подумала о том, что многие издательства переживают не лучшие времена в связи с появлением электронных книг и медленной утратой интереса к чтению вообще. Впрочем, наверное, в Германии ситуация обстоит несколько лучше, чем где-либо. Немцы испытывают странную привязанность к бумаге: разного рода открыточкам, рождественским картонкам, которыми обожают украшать ёлки, закладочкам, блокнотикам всех видов и наименований. Надеюсь, книги не исключение. Входная дверь отворилась и на пороге дома возник Клаус Герхард Заур, долговязый и почти под 2 м ростом, поджарый, с серо-голубыми глазами и тонкими губами, по привычке сжимающим себе вежливую отстранённую улыбку, присущую большим европейским начальникам. Клаузер был в бежевом костюме с расстёгнутым пиджаком, под которым виднелась рубашка, даже несколько раздражающая своей белизной, и красный галстук. Он казался несколько не суразным и угловатым, и в то же время невероятно собранным и чётким, как шестерёнка в механизме хороших швейцарских часов, что сверкали на его левой руке. Вежливый обстоятельно поздоровавшись со мной и группой и крепко пожав нам руки, Ус пригласил нас пройти внутрь. Помимо двух, а фактически трёх этажей, у Зауры есть и подвал, тоже целый подземный этаж, куда ведёт лестница с деревянной балюстрадой. Внутри дом Зауры похож больше на офис, чем на жилое пространство. Всё вокруг подчинено не уюту, а функции. Большая площадь первого этажа ничем не загромождена, лишь по периметру её стоят узкие книжные шкафы и полки. Всё продумано и соотнесено друг с другом. столики, пуфы, удобные кресла. Заур перемещался в пространстве с безумной скоростью. Нет, он не бегал, он ходил, быстро, несколько истерично размахивая длинными руками. Слова же он напротив произносил медленно, артикулированно, чётко проговаривая каждую букву, так, словно взвешивал их количество на весах, отбраковывая по ходу мысли всё, что казалось ему лишним. Мы стояли с зауром в одной из комнат у книжных стеллажей. Это первое, что хозяин дома поспешил с гордостью продемонстрировать нам. То есть вы издаёте военную литературу исключительно про сопротивление Гитлеру, уточнила я. Не только издаю, но и собираю тоже, добавил Заур. Но вообще-то не только. У меня тут есть и дневники Геббельса, и мемуары Шпеера, да очень много чего. Есть даже книга про моего отца. Он снял с полки книгу красной обложке в центре которой красовалась фотография Карла Отто Заура с несколько опалывшим жирным лицом и глазами, устремлёнными в сторону. Взгляд этого человека был жёстким, презрительно ироничным, сфокусированным на чём-то находящемся вне кадра. Большие залысины делали лоб Карла Отто очень высоким, почти наполовину лица, а подбородок, рассечённый к низу ямочкой, подчёркивал мужественность человека, которого Гитлер считал гением. Нет, Клаус, тощий и угловатый определённо не похож на своего отца, настолько, что выглядит его полной противоположностью, если бы не нос, тот самый хищный нос, который почти полностью повторяет отцовский. Клаус внимательно посмотрел на фотографию на обложке. Министерство Рейха по пропаганде опубликовало неправильную биографию моего отца. Там было написано, что мой отец очень рано установил контакт с фюрером. Это ложь. Но к нацистам он правда питал симпатию уже с середины 20-х годов, а в НСДАП вступил ещё будучи студентом в 1931 году. Дело вероятно было даже не в партии, а в её лидере. С самого начала отец восхищался Гитлером и говорил: "Этот человек единственный, кто может ликвидировать безработицу и восстановить Германию". После окончания учёбы Карл Оттазаур начал собственный бизнес. Но во время Великой депрессии его фирма обанкротилась, и он начал работать на металлургическом заводе имени Августа Тиссона, где быстро стал самым молодым директором. В 1934 году Заур уже работал у Фрица Тотта. В 1934 году отец стал членом большой партийной организации Тотта. Эта первая встреча состоялась в том же году, а спустя какое-то время Тот отозвал самоёму отца так: Заур думает, реагирует и работает как я. Большего комплимента для отца, уважавшего Фрица Тотта, было невозможно представить. И тот дал отцу такую характеристику в одном из отчётов Гитлеру, потому что был обязан докладывать о своих подчинённых. В 1938 году Карл Отта Заур уже был заместителем Фрица Тотта в организации Тотта. Сам тот в 1940 году Был назначен рейхсминистром вооружения и боеприпасов. Он занимал три министерских поста. Он отвечал за дорожное строительство, за состояние всех водных путей, рек и систему гидромелиорации, и кроме того, как министр вооружения и боеприпасов, являлся уполномоченным Гитлера в этой области. Тот в течение последних лет постепенно взял на себя контроль над решением важнейших технических задач. После гибели тотта в авиакатастрофе Альберт Шпеер, любимец Гитлера и его личный архитектор, был назначен министром военной промышленности Третьего рейха, а Заур стал его первым замом. "О, громко протянул Клаус Заур, расхаживая по комнате от шкафа к шкафу. С Гибелью тотта там очень тёмная история. Была ли авиакатастрофа подстроена Шпеерм или кем-то ещё, сказать уже невозможно, но как бы то ни было, В 1942 году тот был мёртв, и через сутки Альберт Шпеер уже был назначен его преемником на всех должностях. Отец был в ярости, конечно, потому что сам втайне мечтал об этом назначении, и если тот-то он почитал, то Шпеер считал недостойным такой чести. Считается, что Загру был жёстким управленцем, жертвующим всем ради дела. Согласно туманным намёкам, которые делает Альберт Шпеер в своих воспоминаниях, его первый зам готов был жертвовать и правдой, и лишь бы приносить фюреру только хорошие новости. Когда таковых не было, он всё равно имел в запасе какую-нибудь информацию, способную смягчить недовольство фюрера. И 2 я закончил доклад, как Заур тут же попытался сгладить тягостное впечатление от него. Он рассказал о своей беседе с мессершмитом и вынул из портфеля эскизный проект четырёхмоторного реактивного бомбардировщика. И хотя на создание сверхдальнего самолёта, способного долететь до Нью-Йорка даже в нормальных условиях, потребовалось бы несколько лет, Гитлер и Заур тут же начали с упоением обсуждать последствия бомбового удара по наибольшему по численности городу США. Гитлер и он Словно легкомысленные юноши, не желали считаться с реальной ситуацией. Хотя вся система военной промышленности оказалась на грани развала, они оба не придумали ничего лучше, как уделить пристальное внимание разного рода проектам, словно в запасе у них был 1945 год. Впрочем, у рейхслейтера Мартина Бормана об отношениях Шпейера и Заура сложилось своё собственное представление. Вот как он отзывается о них и о докторе Карле Бранте, личном враче Гитлера и комиссаре здравоохранения в письме к своей жене Герде, написанном в ночь с 8 на 9 сентября 1944 года. Бранд, Шпэр и Заур общество взаимного восхищения и восхваления. Они помогают друг другу карабкаться вверх по служебной лестнице. Тем не менее, Альберт Шпэр, написав сотни страниц мемуаров, Зауру упоминает всего лишь несколько раз и уж точно никак не восхваляет, скорее даже наоборот, что на самом деле не удивительно. Шпреер активно недолюбливал своего первого зама, метявшего на его место и уверенно завоёвывавшего расположение Адольфа Гитлера. Клаус Заур изящными пальцами поправил толстую чёрную оправу очков. Мой отец близко сошёлся с Гитлером в конце 1943 года, когда Шпейер долго лежал в больнице, потом лечился дома. То есть Гитлер не только часто встречался с моим отцом, но и говорил с ним по телефону каждую ночь. Отец докладывал фюреру данные по производству оружия. В 1944 году Гитлер заявил моему отцу во время прогулки: "Мой дорогой Заур, если бы я знал вас в 42, так же хорошо, как сегодня". то преемником тот-то стали бы вы, а не шпэр. Отец вспоминал это с упоением, конкретно эту фразу, которая тогда делала его мечту стать министром военной промышленности практически осязаемой. Сразу после покушения 20 июля 1944 года, когда фон Штауфенберг пронёс бомбу на совещание в Вольфшансе, Гитлер ещё больше отдалился от Шпэера. которого многочисленные недруги пытались связать с заговорщиками. В своих мемуарах рейхс-министр всячески даёт понять, что утрата расположения Гитлера не была для него трагедией, но также очевидно, что пишет он об этом после отгремевшего Нюрнбергского процесса для того, чтобы отмыть своё имя. В столице я узнал, что обергруппенфюрер СС Кальтенбруннер настойчиво добивается встречи со мной. Он ещё ни разу не был у меня. Калтенбруннер смерил меня внимательным взглядом. Он точчас объявил цель своего прихода. В одном из сейфов на Бендлерштрассе мы обнаружили составленный заговорщиками список членов будущего кабинета, вычслитесь в нём министром вооружений. Я обнаружил аккуратно вписанную печатными буквами в одну из клеток конвовой бумаги свою фамилию: Вооружение Шпэр. Сверху кто-то из скептически настроенных заговорщиков написал: Если получится, высказанные им сомнения и мой отказ приехать 20 июля в Бендлерштрассе спасли меня от почти неминуемого ареста. И дальше об укреплении позиции Заура в глазах фюрера. По своей укоренившейся в последнее время привычке, Гитлер в ходе дискуссий демонстративно не обращал на меня внимания. Он даже не пожелал выслушать моё мнение и обращался исключительно к Зауру. Мне была отведена роль молчаливого свидетеля. После заседания Геббельс доверительным тоном поведал мне, что поражён моим безучастным отношением к поведению Заура, который явно намерен занять моё место. "Это, к сожалению, правда", вздохнул Клаус Заур. Отец был одержим работой кресла министра, и ничего другого ему было не надо. Ещё он был одержим Гитлером. Как-то уже спустя много лет после войны мы с ним прогуливались во Фрайбурге, и он вдруг с несвойственной ему откровенностью повторил мне фразу, сказанную ему Гитлером. Он сказал, что я, Нишпэр, должен был стать его министром. Отец сказал это с налётом сожаления, а я подумал, если бы он стал министром военной промышленности, его наверняка бы вздернули в Нюрнберге. Он не был столь хитёр, как Шпэр, который умудрился получить вместо заслуженной смертной казни 20 лет тюрьмы. На завершающем этапе войны я мог отвлечься и успокоиться только уйдя с головой в активную деятельность. Я решил, что уж если Зауру так хочется, то пусть он фактически возьмёт на себя руководство разваливающейся системой военной экономики и пытается сохранить относительно приемлемый объём производства вооружения. Ваш отец в итоге добился своего, заметил я Клаусу, который, прервав своё нервное хождение по комнате, вдруг сел на стул и ухмыльнулся, сжав губы в нитку. В своём завещании Гитлер назначил его преемником Шпеера министром военной промышленности, то есть с 30 апреля, дня, когда покончил с собой Гитлер, по 3 мая мой отец был министром Великого Германского Рейха, которого уже не было. Страшное издевательство. Я бы лично расценила это как плевок в лицо от мёртвого фюрера, чем признание заслуг отца. Мне всё-таки казалось, что он был талантливым технократом, а не одержимым нацистом, питающим платоническую любовь к Гитлеру, то есть не таким, каким описываете его вы. Технократом? Клаус взглянул на меня так, словно впервые увидел секунду назад. Он был нацистом, опьянным, толстым, шумным халериком со вскинутой к солнцу рукой он сделал тотальную ставку на власть он ведь де-факто с марта 1944 года руководил всей военной промышленностью рейха но этого было мало и ему хотелось быть рейхсминистром хотя у него был рыцарский крест за военные заслуги был ещё крест с мечами он хотел обойти шпеера почти патологическое желание убрать соперника и встать на его труп Вот он какой мой отец. Заур подумалось мне сначала в своём критическом отношении к отцу был немного похож на Никласа Франка с его желанием обличить и задеть. Но потом я поняла, что принципиальная разница между этими людьми в том, что Клаус, в отличие от Франка, говорил с каким-то тяжёлым внутренним спокойствием, без надрыва. Вообще всё выглядело так, словно он констатирует факты. Что творилось у этого человека внутри, я не знала и догадаться было трудно. Судя по всему, Заур был из тех людей, кто привык держать эмоции при себе, и эта привычка с годами лишь укоренилась, зацементировав себя напряжённой улыбкой на лице. Отцу не повезло, продолжил Клаус. В своём завещании Гитлер назвал его преемником Карла Дёницца, а Дёницц, возглавив Третий рейх 3 мая, преобразовал кабинет словно вопреки последней воле фюрера. назначив министром вооружений Шпейера. Что? вдруг спросил меня собеседник. Я просто подумал о том, что в начале мая, когда Красная армия была в Берлине, они где-то преобразовывали кабинеты. Звучит невероятно. Такой странный образ, будто сидят они все на руинах под бомбёжками и вписывают свои имена в графы: ты министр такой-то, а я министр такой-то. Агония бывает разной. Но заканчивается всегда одинаково, философски заметил Заур и, выдержав паузу, словно сделав отточие, продолжил мысль. А они чуть ли не до середины мая играли в свой игрушечный кабинет министров. Правительство, которое возглавлял Карл Дёниц, называлось фленсбургским, поскольку город Фленсбург, где оно находилось, располагался поблизости от границы с зданиями, и арестовали их всех 23 мая. Моего отца арестовали раньше, в начале мая. Ну, а там лагеря Нюрнберг. Его арестовали американцы в начале мая, а дальше дело было так. Если не ошибаюсь, после ареста отец был доставлен американцами в лагерь в Крансберге. Он побывал в шести-семи разных лагерях. В декабре 1945 года Отца доставили в Нюрнберг, где вовсю шёл самый крупный судебный процесс, международный трибунал. И в это время Шпер, которого судили в числе прочих преступников, передал отцу открытку, нарисованную собственной рукой. На открытке была примерно такая подпись: "Дорогой мой Заур, верю, что наступят лучшие времена, всего хорошего, ваш Шпер". Несмотря на то, что отношения между ним и отцом никогда не были хорошими, я бы назвал их плохими. Эта открытка была какой-то трогательной, сердечной, симпатичной, и нарисована была явно от всей души. Значило ли это, что Шпеер просил прощения, или это был просто жест человека без званий к другому человеку без званий, тоже высебленному из привычной системы координат? Я не знаю, но знаю, что самым трудным годом в их отношениях был 1944. В том же году состоялось то самое совещание у Гитлера, на котором фюрер назвал моего отца гением. На одном из оперативных совещаний Гитлер в присутствии всех генералов из своего ближайшего окружения безопеляционно заявил: "Какое счастье, что один из руководителей нашей военной промышленности настоящий гений. Я имею в виду Заура. Он несомненно преодолеет все трудности". Генерал Тамбале робко попытался обратить его внимание на следующие обстоятельства. Мой фюрер, здесь присутствует министр Шпейер. Да, я знаю, буркнул Гитлер, явно раздражённый тем, что его перебили, но Заур, гений, который сумеет исправить положение. В Нюрнберге им уже не было важно, кто гений, а кто нет, продолжил Клаус. Каждый выживал как мог. Шпеер уже на процессе начал отчаянно лгать и договорился до того, что он был чуть ли не в оппозиции Гитлеру, что даже планировал покушение на фюрера. А потом он выпустил огромные мемуары. Он изобрёл свой собственный метод повествования, постоянно акцентируя внимание на том, что признал свою вину, а дальше в развёрнутом виде пояснял, что я хоть и виноват, но вообще-то по-настоящему виноваты ещё тот, другой и третий. Шпер ничего не пишет о том, как выгонял евреев из Берлина, как лишал их собственности, чтобы на этом месте строить свои роскошные здания, будучи ещё главным архитектором Рейха, и как он вёл себя, остав, министром военной промышленности. Участвовал в совещаниях, а потом вычёркивал себя из списков участников, зная, что это может отрицательно на нём сказаться, если война будет проиграна. Нелюбовь к Шперру Заура старшего передалась и его сыну. Клаус, разумеется, во многом был прав. Долгое время мемуары Шпейера были главным историко-биографическим документом времён Третьего рейха, и каждый, кто когда-либо занимался темой Гитлера и его близкого окружения, непременно ориентировался именно на эти мемуары, сквозь призму которых многие и по сей день смотрят на историю гитлеровской Германии. Разумеется, Шпейер отредактировал себя. Он раньше многих понял, что быть в некоторых случаях менее полезно, чем казаться. Он был неразговорчив с тюремными психологами и психиатрами в Нюрнберге, избегая ответов на вопросы и тяготясь их попытками разговорить его, в то время как практически все остальные обвиняемые, соблюдая однако дистанцию, всё же общались с ними, повторяя им свои страхи, чаяния и надежды. Шпер предпочёл промолчать, зато потом, после Нюрнбергского процесса, высказался громче остальных в своих мемуарах. А ваш отец Ну, а отец, конечно, был не столь хитёр. Его мягко осудили, приговорили к небольшому штрафу и отпустили домой в поллых в 1948 году. Не просто так, а потому что он стал сотрудничать с американцами и выступил основным свидетелем в деле против Круппа. В пору, когда он был ещё младшим директором металлургического завода Тиссена, Крупп считался их основным конкурентом. В общем, это тоже история взаимной нелюбви моего отца и Круппа. Собственно, Круппа и осудили лишь из-за того, что мой отец в Нюрнберге дал против него показания. После главного судебного процесса в Нюрнберге, продлившегося с 1945 по 1946 год, итогом которого стали приговоры высокопоставленным нацистам Третьего рейха, в числе которых был Альберт Шпеер, получивший 20 лет тюрьмы, В этом городе прошли ещё 12 судебных процессов, которые теперь называют малые и последующие Нюрнбергские процессы. Их проводил не международный трибунал, а военное командование США. На одном из них, проходившем в том же зале суда номер 600, Карл Отто Заур, выкупая свою свободу, и выступил против Круппа, самого мощного промышленника Германии. Процесс официально назывался США против Альфреда Круппа. И целью его было призвать к ответственности крупнейших промышленников, обеспечивающих Третий рейх подготовку к войне, ведение войны, использование рабского труда на производстве. В итоге Альфред Крупп был приговорён к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а Карл Отто Заур отпущен домой в 1948 году. Правда, уже в начале 50-х ситуация изменилась. Крупп В 1951 году досрочно выпустили на свободу и возвратили его личное состояние. А Карл Отта Заур процыл в среде промышленников предателем и означало это только одно: ему был объявлен бойкот, и на работу его брать никто не хотел. Я сам понял многое об отце после одной ситуации, задумчиво сказал Заур, сидя в кресле. На дворе был 1955-й или 1956 год. Мне было примерно лет 15. Отец сидит перед телевизором и смотрит на Тео Бланка, который тогда был министром обороны ФРГ. Смотрит, смотрит, а потом вздыхает и говорит то, от чего у меня волосы становятся дыбом. Он произносит: "Вот он какой мой преемник. Тогда я из чистой вредности заметил ему, что Бланк приемник Шпеера, потому что через 3 дня Дёниц, приемник Гитлера и глава Третьего Рейха, снова назначил министром Шпеера. Но теперь вы понимаете, что занимала отца спустя годы после войны, что он был 3 дня министром и Гитлер перед смертью его упомянул в завещании. Ощущение, что эти 3 дня преследовали его годы. Точно, согласился Заур. и вас тоже преследует. Он промолчал. Воспользовавшись паузой, я попросила Клауса сменить точку и показать нам дом. Он явно не был готов пока обсуждать свои отношения с отцом, хотя, полагаю, обсудить было что. Судя по всему, у старшего сына Карла Отто Заура постигла та же судьба, что и многих детей высокопоставленных нацистов. Их отцы, утратив цель жизни, Видя служение фюреру и третьему рейху, не могли заместить её такой банальной мелочью, как любовь к семье. Не тот масштаб, размах, ощущение собственной избранности и значимости. Посмотрите немного моей книги. Клаус показал на корешки книг, стоящих строго в ряд. Вот, видите, серия из 8 томов. В 1980 году я издавал огромное количество литературы про сопротивление, антисемитизм, Холокост. Всё это объединилось под названием Германно-израильский диалог. Издателем был Рудольф Фогель. Он был уполномоченным Конрада Аденауэра по вопросам Израиля, сам потерял мать и брата в концлагере. И он рассказал о том, что выходит восьмитомник Роберту Кемптеру, заместителю главного обвинителя США на Нюрнбергском процессе, и Кемптер спросил его: "О, я вижу, вы издаётесь у Заура?" А ведь это сын того самого Карла Отто Заура. И Фогель спросил: "И как вы к этому относитесь?" Кемптер ответил: "Да прекрасно. Во-первых, хорошее дело, во-вторых, Карл Отто Заур всё-таки не был нацистом в прямом смысле слова, он был технократом". "Но ну, так ему же, наверное, виднее, кемптеру", осторожно спросил я. "Да", задумался Заур. "В Нюрнберге многие заступались за отца, говорили, что он вне политики, что он технократ". Что будь на месте Гитлера другой лидер, а вместо национал-социализма другой строй, он бы точно так же проявлял свои организаторские таланты на благо военной промышленности. То есть ему было вроде как неважно, на кого работать, главное на свою страну. Но ведь с 1925 года он ощущал себя национал-социалистом, вписанным в эту идею, в этот строй, и он почитал Гитлера во время Третьего рейха. А после крушения Рейха почитал его точно так же, может, и ещё больше. Везде в доме, в каждой комнате книги, книги, книги, и в кабинете Клауса. Шкафы с книгами в один ряд занимают все стены, и кажется, что дом держится именно на этой опоре. Старые, новые, потрёпанные и сверкающие глянцем в суперобложках и без них, книги живут своими жизнями, вплотную прижавшись друг к другу на светлых узких полках. Посреди комнаты стоит старый добротный деревянный стол, заваленный листами формата А4, открытыми банками клея, ножницами, карандашами, канцелярскими ножами, калькуляторами, скотчем. Под толстым слоем необходимых для издателя принадлежностей погребён факс и два телефона, от которых, не путаясь друг с другом, в разные комнаты тянутся провода. По бокам стола с канцелярскими принадлежностями вертикальные ряды ящиков с круглыми ручками. Когда Заур в свойственной ему порывистой манере принялся вытягивать один за другим ящики стола, а потом резко задвигать их, не обнаружив искомое, я заметила вслух, что стол довольно старый и, вероятно, принадлежал кому-то из близких Клауса, и услышала прогнозируемый ответ: "Отцу после его смерти за этим столом работаю я, теперь он мой". Что лежало в этих ящиках? Вы помните, что тут хранил отец? Много чего, шумно выдохнул Клаус, выравнивая стопку листов на столе, пытаясь тем самым несколько причесать рабочий хаос своего кабинета и привести к общему знаменателю порядка, царившего в остальных комнатах. Награды хранил он же был единственным человеком в Третьем Рейхе, награждённым тремя рыцарскими крестами. Как-то в детстве мы с братьями играли в его комнате. Это был, разумеется, другой дом, другая страна и другая жизнь. И выдвинули ящик стола. Там было три креста и несколько фотографий, на которых отец был рядом с Гитлером. Он зациклился на фюрере. Они все на нём зациклены были, спокойно и несколько близгливо резюмировал Заур. Пойдёмте, я покажу вам веранду. Снимать в кабинете дальше смысла нет, всё остальное к концу не имеет отношения. Кабинет Заура имеет отдельный выход во внутренний двор с огромной верандой. отделённый колоннами от зелёного сада. Заур устроился на стуле и пока мы готовились, начал вертеться. Вас что-то беспокоит, уточнил я. Меня, удивился он искренне. Нет, я просто забыл сказать, что после съёмки я приглашаю вас с ребятами в ресторан посидеть на свежем воздухе. Погода хорошая, а тут недалеко есть очень приличное место, где вкусно готовят. Сам Клаус в детстве не доедал. Если первые 4 года его детства пришлись на период Третьего рейха и подъёма отца по служебной лестнице, то весной 1945 всё переменилось. Отец был арестован, мать с пятью детьми, жившие с 1944 года в замке Плассенбург, некогда резиденции Гогенцоллернов, в ночь капитуляции Германии с 8 на 9 мая были вынуждены покинуть своё роскошное жилище, и им было некуда К счастью, мать познакомилась с пастором деревни Кройсен. Деревня Кройсен расположена под замком Пласенбург. И этот пастор принял нас 9 мая, когда мы остались без крыши над головой. Он проявил невероятную доброту, предоставив нам кров. Он точно знал, что мы не просто не были его прихожанами, а представляли семью крупного нациста, и он принял нас, несмотря на то, что его дом был уже переполнен. Мы были вынуждены спать в коридорах на матрасах А я со своей сестрой ходил в детский сад, так что у меня остались только хорошие воспоминания о дяде Пастере и тёте жене Пастера. Мне хотелось сделать им приятное, и вдруг представился шанс. В один из дней я примчался к Пастеру с рыночной площади и закричал: "Там ваш сын Ойген, он вернулся загорелый как негр". А Пастер и его жена думали, что Ойген погиб, потому что воевал на Восточном фронте в СССР. Так что я был первым, кто принёс пастору хорошую новость, что его сын жив. Затем, в том же 1945 году, Клаус с семьёй вернулись в Улах, где они и ждали возвращения отца. В 1948 году нищий и бесперспективный гений фюрера Карл Отто Заур вернулся к своей семье. Он решил затеять собственный бизнес, потому что другой работы для него не было. Отец вышел на свободу, но потерял расположение всей крупной промышленности, и тогда он в 1948 году основал своё инженерное бюро. В маленьком домике, которым он владел, но который пришлось переписать на имя горничной, как бывший нацист он не имел права им владеть. Домик находился на задворках огромной территории. Планировалось, что после победы Третьего рейха в войне отец построит огромную усадьбу на всей территории. В общем, В этом маленьком домике он занимался вопросами организации производства и административными делами. И в 1949 году он чудом получил заказ составить подборку литературы по гидротехническому строительству. И после этого отец сосредоточился на издательском деле. Как складывались ваши отношения с ним? Стабильно плохо, чётко ответил Клаус. Когда отца выпустили из тюрьмы, мне было 8 лет. Я был старшим сыном в семье, а он был озлобленным холериком и очень несправедливым человеком. Больше всего любил он мою старшую сестру и младшего брата. Мне же с ним всегда было сложно. Вероятно, из-за плохих отношений с отцом, которые висели надо мной всякий раз, готовые разразиться ливнем тучей, я очень плохо учился, был инертным ребёнком. Он всегда причитал: У меня пятеро детей, четверо получились нормальными, а Клаус в семье не без урода, и я был этим уродом. Он не воспитывал меня так, что опору я находил в евангелической молодёжной группе. В общем, учился я ужасно плохо, а в 16 лет поступил в торговый техникум. И тут всё переменилось, я стал отличным учеником, пожалуй, самым успешным. И буквально упрасил отца принять меня к себе на работу в затухающее бюро, которое балансировало на грани банкротства. В итоге оно всё-таки разорилось в 1954 году. Не знаю как, но в 1955 году отец снова продолжил бизнес, а в 1958 бюро снова было на грани банкротства, и тут помог счастливый случай, который на самом деле, конечно, неправильно называть счастливым. В общем, скончался брат моего отца мой дядя. Они, братья, рассорились ещё в 1925 году, когда отец увлёкся нацизмом, а дядя мой, очень образованный человек, потребовал, чтобы отец отбросил эту чушь. В общем, несмотря на то, что они расплевались окончательно, дядя после смерти завещал отцу 1/6 часть своего наследства. Это было хорошее наследство. У дяди был огромный дом, Бесподобные издания энциклопедии Виноградники. Но, разумеется, всё это он делил на шестерых, то есть между всеми своими родными. По-хорошему, дядя вообще ничего не должен был оставлять отцу, но оставил. А вот отец был взбешён. Он считал, что ему, как отцу пятирых детей, наследство должно полагаться больше, чем, к примеру, двум его бездетным сёстрам. Как бы то ни было, Именно деньги покойного дяди спасли издательство отца от разорения в 1958 году. Я что-то понять не могу, осторожно перебил я Клауса. Он, технократ, Гитлер считал его гением. На нём лежала ответственность за вооружение Третьего рейха. И этот же самый человек вдруг оказался абсолютно несостоятельным в собственном бизнесе, от процветания которого зависела судьба его жены и детей. Но мы же не его великий Гитлер. Он ило заметил Клаус без всякой иронии. То есть для Гитлера он, для Гитлера он хотел стараться, а на нашу жизнь ему уже было плевать. Он остался в трёх днях своей славы на посту министра. Он остался в Третьем Рейхе. Он навсегда остался с Гитлером. Это был уже не человек, а тень, осколок, рудимент. Клаус изящными пальцами поправил оправу очков. А вы? Как вам удалось пережить трудности в взаимоотношении с отцом? Никак. Хотя я всё-таки стал работать с ним в издательстве и за очень короткое время стал для него незаменимым. Он зависел от меня. Но не любил, сказал я. Прозвучало как-то жёстко. "Точно", кивнул Заур без видимого намёка на страдания. Это было неизменить. А с 1959 по 1961 год я уехал обучаться издательскому делу. В тот период мы с отцом встречались 2-3 раза в год. Уже во время учёбы я получил несколько прекрасных предложений о работе. В частности, от концерна Бертельсмана и ещё одного крупного издательства в Дюссельдорфе. Я думал, выбирал и и тут отец заболел. Я должен был вернуться. Хотя это может показаться странным, что я, его любимый сын, вот так отбросил всё и как верный пёс вернулся в крошечное бюро отца в Полыхе, где получал треть тех денег, которые мог бы получать у того же Бертельсмана. Но как бы то ни было, я вернулся и сказал отцу, что нужно окончательно превратить его инженерное бюро в издательство. Я сказал ему: "Мы начинаем готовить к печати международный адресный справочник издательств. Он затео оценил, а потом стал уточнять: "Адресный справочник издательств технической литературы?" Я ответил: "Не только всех издательств, но ты же не собираешься включать туда религиозные издательства или издательства детской литературы". "Собираюсь?" Он ехидно поинтересовался. "И какой же тираж?" "750 экземпляров". "Да ты дура, Каролон. Это очень много, ты столько никогда не продашь". Это была первая книга издательства, которая была полностью раскуплена. Кстати, она была машинописной. С доходов от продажи тиража я смог купить подержанную пишущую машинку, но зато электрическую. И следующую книгу я выпустил тиражом 1500 экземпляров, третью 3000 экземпляров. И он вас наконец оценил. В эти секунды я поймала себя на том, что Клаус больше не кажется мне сухим и дотошным. эТаким книжным червём и занудой, и что я жадно ожидаю счастливого конца этой маленькой камерной драмы, разыгравшейся внутри семьи Зауров. Отец вряд ли он кого способен был по-настоящему оценить, тем более меня. Ему тяжело было признать, что я умею реализовывать товар, а он на это был просто не способен. Уже на третий день с момента, когда я, молодой специалист, вернулся в его дохлое издательство, Мы с ним сцепились по какому-то пустяку и с тех пор не прекращали ругаться. Все свои предложения по улучшению работы издательства я вкладывал в уста своего младшего брата, которого отец обучал. Как ни странно, брат отец всегда слушался с интересом и на любое его предложение говорил да, в то время как я слышал только один ответ нет. Честно говоря, я часто задавался вопросом, как долго я способен выдерживать такое издевательство. после того, как отказался от отличных предложений и остался в Пулыхе по семейным обстоятельствам. Чем больше мой собеседник говорил, тем большим уважением я невольно проникалась к нему. Он смиренно предпринимал попытку за попыткой, чтобы доказать отцу, что он хороший сын и что его тоже есть за что любить. Клаус, как теперь мне казалось, был максимально объективен, и от этого картинка, которую он рисовал передо мной, стало объёмный и цветной. Не было чёрного и белого. Его отец Карл Отто Заур, отрицательный герой повествования, вместо отторжения тоже начал вызывать у меня лёгкое сочувствие, ибо сам, многого не понимая, был подло обманут тем, на кого молился до конца жизни. Его обдурили как ребёнка, хотя казалось бы, и почёт, и уважение фюрера, а в конце концов и должность рейхсминистра смотреть со стороны так всё прекрасно, но на деле прав был Клаус, всё это выглядело по иезуитски. В особенности Гитлер, сделавший его отца министром за несколько часов до самоубийства, а потом и процесс в Нюрнберге над крупными промышленниками, которых Карл Отто Заур продал за свободу, свободу, которой так и не смог распорядиться. Как ваш отец проводил свободное время? Сидел на стуле и смотрел вдаль. У отца, это ещё Гитлер отмечал его окружение, была феноменальная, просто фантастическая память. Он знал всё и помнил день и час каждого совещания, коих были сотни, каждое слово, каждый отчёт, каждый взгляд Гитлера. И никогда ни разу он не пожелал поделиться этим с нами. Я не знаю, о чём он думал, сидя в кресле и глядя сквозь всех нас, но вероятно, он снова и снова переживал Третий Рейх. С моей матерью он тоже не был близок. В какой-то момент у отца была любовная интрижка с секретаршей, об этом мы, дети, знали, мать тоже. Что его ещё интересовало? С конца 60-х годов он всегда голосовал за социал-демократа Вилли Бранта и люто ненавидел Аденауэра. Отца шатало между политическими силами. После национал-социализма у него больше не было чёткой позиции. сказать честно, даже во время своей работы в министерстве замом Шпеера, он никогда не акцентировал внимание на том, являлись ли сыскатели членами партии или нет. Министерство военной промышленности было единственным министерством, в котором членов нацистской партии было около 60%. Это мало по сравнению с другими министерствами, где 100% штата были людьми партийными. Моя мама не была членом партии, и он никогда не требовал от неё вступить в неё. Более того, он не был ярым антисемитом, ему просто было неважно еврей ты или немец. К примеру, в 1942 году он помог своей еврейской подруге Мэри Диамонт перебраться из Бреслау в Базель. Он просто помог, потому что у него была возможность и потому что он считал её порядочным человеком. Была и такая история, что он пришёл Гитлеру и попросил не отправлять в концлагерь двух явреек. Обе были жёнами крупных промышленников. Первая жена Вергельма Хаспеля, гендиректора Mercedes-Benz, а вторая жена Отта Майера, гендиректора концерна MAN. Отец упрасил Гитлера пощадить их. Но, думаю, тут всё было куда прагматичнее. Он сказал: "Мой фюрер, Хаспель и Майер люди, которые очень мне нужны, пощадите их жён". Отц мой не был подвынут на идеологии нацизма, он никогда не был политиком или философом, но при всём том, до конца своих дней, до самой своей смерти, он считал Гитлера самым великим лидером из всех когда-либо живущих на земле. А у Нерона в 1966 году, прямо в мой день рождения, мне как раз исполнилось 25 лет. Спустя некоторое время после смерти отца в 1967 году моя мать получила письмо от Вернера фон Брауна из Посадены. Она так и жила в Полыхе, в доме, в котором раньше жила вся семья. Схватив это письмо, она тут же поехала на своём мопеде по окрестностям. Все мы, её дети, жили неподалёку, чтобы показать письмо. Она с гордостью прочитала нам письмо. Вернер фон Браун писал, что выражает нам всем родным Карло Отто Зауру глубокие соболезнования и помнят, что очень многим обязан мы ему отцу. Мама пояснила нам: Вернер фон Браун тоже работал на нашего отца. Его неудачи с Фау-2 и ложные доносы и как повод еврейские корни в итоге обернулись арестом. Когда фон Брауна хотели отправить в концлагерь, отец за него заступился. Клаус неожиданно стянул губы в нить улыбки. Любопытно ещё, что племянница Вернера фон Брауна была участницей сопротивления. А теперь мы с ней на пару работаем в правлении Института имени Гёте. Вот так вот всё связано в этой жизни. После разговора Клаус Заур представил нам свою жену Лилу, очень милую и общительную женщину, такую же стройную, как он сам, такой же высокую и потянутую, с приятным лицом. никак не выдававшим её возраст и приятной улыбкой. Клаус и его жена пригласили нас в ресторан, предупредив сразу, что если они приглашают, то и платят они. Я попробовала было протестовать, но Заур был непреклонен. Они специально не готовили нам чай и сладости, так что теперь пора всем вместе как следует пообедать. Мы сидели на просторной открытой летней веранде ресторанчика, За пивом и отбивной с овощами Клаус с упоением рассказывал об издательском бизнесе, а Лило сообщила, что у них с мужем двое взрослых детей Клаус и Аннета, обоим уже за 40, и у обоих уже свои собственные семьи. И дедам дети Клауса не интересуются совсем, а внуки те точно вряд ли будут. Речь зашла о детях и внуках высокопоставленных нацистов. После того, как я поделилась с Клаусом своими впечатлениями от всего, что узнала от них, зауры лобнулся, чуть мягче, чем обычно. "Должен заметить, вы слишком наивно, когда говорите о том, что многие дети высокопоставленных нацистов осуждают своих отцов. Нет-нет, я знаю, я очень хорошо знаю, что, к примеру, дочь рейхсмаршала Геринга Эдда настоящая нацистка, кто бы что ни говорил. Как была, так и осталась". Есть огромное количество детей, которые просто никогда не станут говорить этого вслух, но все практически все нацисты. А небольшое количество тех, кто не поддерживает отцов, просто числавные люди, использующие родство в собственных интересах, чтобы получать дивиденды в виде славы или денег. никому не верьте. Я всю жизнь прожил на юге Германии и понимаю, о чём говорю. И всё-таки заметила Лило, делая глоток пива, самый непонятный для нас с Клаусом человек это сын гоуляйтера Польши, Николас Франк. Я читал его книгу про отца, заметил Заур. Должен сказать, что всё это не просто для моего понимания, все эти странные откровения, весь этот ссоры за сбы, взять хотя бы его историю о том, как мать изменяла отцу, отец изменял матери. И всякие прочие интимные подробности в красках с довольно гадкими комментариями. Он вам омерзителен, уточнила я. Заур вытер губы салфеткой. Нет, но то, что он делает, это как минимум некорректно. Я не считаю, что дети должны квитаться с отцами вот таким образом. К тому же и меня, и того же Франка можно упрекнуть в предвзятости, потому что мы нелюбимые дети. Позиция Клауса вызывала уважение. Разумный, несколько суховатый, но всё же глубоко человечный сын сумел поквитаться со своим отцом самым достойным образом. Когда-то Карл Отто Заур твердил сыну, который ради него бросил карьеру, что он урод и ничего ему в жизни не светит, и Клаус доказал ему обратное. К сожалению, Карл Отто Заур об этом уже не узнает. Он отец скончался в день моего 25-летия. в 1966 году. Ему было 64 года, и у него был диабет. Мы не делали вскрытия, но мне кажется, что умер он всё-таки от рака, хотя не знаю. Символично ли, что он умер в мой день рождения, тоже не знаю. Сразу после его смерти я взял управление издательством в собственные руки. Сначала мы работали вместе с моим братом. Позже я продолжил дело один. После смерти отца издательство начало развиваться невероятными темпами, и вскоре его уже считали вполне серьёзной организацией. Ну, а потом просто ведущим издательством в области информации, документации и издательского бизнеса. Я стал выпускать очень много англоязычных изданий, сделав на них ставку. Ну, а потом я наконец вышел на мировой рынок в 70-е. США, Япония, арабские страны, СССР. Китай и много-много разных стран. В течение 40 лет, что я руководил компанией, её обороты увеличились со 127.000 марок до 40 миллионов. Дальше Клаус уже не останавливаясь, и забыв про пиво и обед, упоённо сыпал наименованиями изданных им книг, каталогов, хаотично перемешивая их с какими-то ничего не говорящими мне именами из сферы его бизнеса. Издательство своё он продал Однако продолжал возглавлять его до самой пенсии. Сегодня Клаус тоже не скучает. Помимо того, что он почётный профессор Санкт-Петербургской академии наук, ещё он такой же почётный профессор десятка университетов в разных странах мира. Он также член правления Института Гёте и ряда разных ассоциаций, в числе которых против забвения за демократию. У него было и даже сейчас есть так много должностей в разных организациях, что начинаешь путаться. Звания его лучше и не начинать перечислять, так их много. Он живёт столь же быстро, как перемещается в пространстве и успевает больше других. А ещё он любимый муж, отец и дед. Только любимым сыном ему уже не стать никогда. И эта лёгкая горечь неотделимо от приятной сладости победы над собой и обстоятельствами победы Клауса, которая всё равно посвящена лишь одному человеку его отцу. О чём или о ком отец думал перед смертью? Не знаю, Клаус пожал плечами. Наверное, о том, о ком думал и помнил всегда. И это, как вы поняли, был совсем не я. В этой главе много внимания было уделено Альберту Шпееру, личному архитектору Гитлера, который в 1942 году возглавил военную промышленность Третьего рейха, так что, наверное, будет справедливо коротко рассказать и о его семье тоже. Коротко, потому что сам Шпеер рассказал о себе всё, что мог, и в мемуарах, и в интервью, которые давал в огромном количестве. По пути Альберта Шпеера пошли и все его дети. Они писали книги, снимались в фильмах, давали интервью, так словно они дети национального героя, как Бертольд фон Штауфенберг. Кстати, Бертольд-то сильно меня и удивил, заявив следующее: Шпреер был самым худшим из всех, самым хитрым, самым подлым. Как его потомки вообще могут с этим жить? Нормально могут. К примеру, сын Шпреера, Альберт Шпреер младший, очень известный архитектор, который по сей день застраивает Берлин. участвовал в олимпийской стройке в пекине, строил и продолжает строить свои здания по всему миру. Он намеренно пошёл по стопам отца, но признаётся, что с годами его всё больше и больше утомляет постоянное сравнение с отцом. Шпреер младший, отказываясь от интервью, пояснил, что тень отца победила его, но винить некого, ведь он сам принял условия игры и стал архитектором. Он добавил, что про родителей уже достаточно говорил. И в последние годы просто больше не хочет этого делать. Младшая сестра Альберта Хилде Шрам, которая не была слишком близка со своим отцом, стала активным политическим деятелем. Ещё она издатель и социолог. Главное направление её деятельности оказание помощи жертвам антисемитизма, которые пострадали от нацистского режима. Другие дети Альберта Шпреера. Всего у него было 6 род детей, не столь публичны, однако нельзя сказать, что кто-то из них серьёзно пострадал из-за фамилии в послевоенной современной Германии. Более того, после издания мемуаров Альберта Шпреера многие почитали за честь пожать руку бывшему рейхсминистру, а детей его с удовольствием принимали на работу. Хильда Шрам, как и её старший брат, Призналась, что всё, что можно было сказать про родителя, уже сказано и детьми, и им самим. Благо Шпейер, получивший на Нюрнбергском процессе 20 лет тюрьмы, отсидел их от звонка до звонка в Шпандау, где и начал делать наброски к своим будущим мемуарам. Он прожил до 76 лет и скончался в 1981 году. Но я думаю, что вы можете пообщаться с моим сыном Морицем, предложила госпожа Шрам. Он, наверное, единственный из всей нашей большой семьи ещё не имел дела с прессой. Дед, на моей памяти, действительно всегда находился в окружении журналистов, вспоминает внук Шпейера Мориц Шрам, с которым мы встретились в Дании, где он постоянно живёт. Когда опубликовали мемуары деда, они сразу стали бестселлером. Об этом стали писать СМИ, искровать что-либо было невозможно. Да дед и не собирался ничего замалчивать, наоборот, он хотел публично во всём разобраться и сделать какие-то выводы для себя. Поэтому для нас, детей и внуков, это никогда не было тайной. В конце 70-х проводились очень серьёзные исследования в отношении роли моего деда в истории Третьего рейха. В семье мы не обсуждали детально тезисы исследователей, а попросту следили за развитием событий, гадали, Согласится ли дед на следующее интервью после того, что о нём рассказали или написали? Но дед никогда не отказывал. Случалось даже, что во время нашего пребывания у него в гостях в Западной Германии приходили съёмочные группы и брали у деда интервью. Всё ли из того, что он говорил, было правильным это уже другой вопрос. Я не хочу сказать, что он всегда был честен. Нет, было много неправды. Но всё-таки очень важно, что преступник Очевидец выбирает позицию открытости, а не умолчания. Несмотря на половинчатые ответы и оправдания, его позиция открытости достойна уважения. Конечно, он не всех подпускал к себе. Он как бы выстроил себе большой дом, стены которого были призваны защищать его, избирательно подходил к обсуждаемым вопросам, пытался представить себя положительной фигурой. В Западной Германии многим это нравилось. Были же, мол, и хорошие нацисты. Часть немецкого населения, особенно интеллигенция, хотела этого, приглашала его выступить. И ему это нравилось. Там он мог действительно представить свою роль в позитивном свете. Конечно, такие аспекты подлежат осуждению. Когда Альберт Шпеер умер, Морицу было 11 лет. Сейчас Мориц взрослый человек под 40. Среди ищими волосами и лицом, на котором нет-нет допроскользнёт да улыбка деда. В Дании он впервые оказался, когда ещё учился в институте, приехал по обмену и познакомился со своей будущей женой дочанкой. Живёт он в двухэтажном домике в тихом районе Копенгагена. У Шрама подрастает маленький сын, и больше всего морит его беспокойство то, что и в сыне, и в нём самом проявятся гены деда. Что касается моего деда, то, конечно, я задавал себе вопрос, какие черты характера у нас совпадают. Это обусловлено ещё и тем, что ребёнком я очень ценил его, очень любил. И от этого становится ещё печальнее, когда ты осознаёшь, что человек, которого ты любил, мог совершать такие поступки. Невольно спрашиваешь и себя, а способен ли ты на такое? Было бы намного проще, если бы он был неким страшным монстром для меня. Тогда можно было бы оставить все эти попытки разобраться в причинах, оставить все эти почему. Дед стремился сделать карьеру, и когда речь идёт о моей карьере, я всегда поступаю осторожно, пытаюсь не допустить, чтобы моя карьера делалась за счёт или в ущерб другим, иначе можно очень далеко зайти. Для себя я решил, что там, где мне кажется, может таиться опасность, я предпочитаю делать шаг назад. Например, отказаться от повышения в карьере, если мне кажется, что тем самым я поступлю против моих идеалов, предам их. Бывает, что я именно так и поступаю, вполне возможно даже что слишком часто. Мориц Шрам, адъюнкт-профессор в Институте изучения культуры при Университете Южной Дании. Он прекрасно знает историю Германии и Дании, опираясь на неё в своей работе по изучению немецкой и датской литературы 20-21 веков. В одной из датских газет я пишу критические статьи по литературе, рецензии на датском. Датские СМИ приглашают меня выступить с оценкой ситуации в Германии. В этом случае, конечно, возникает вопрос о собственной позиции, в том числе с учётом семейной истории. Для Дании внук Альберта Шпейера что-то особенное, то есть не столь обыденная вещь, как для Германии. Это и хорошо. С другой стороны, когда я пишу статьи по литературе, классический гуманизм, обусловленный отчасти моей семейной историей, сказывается и здесь. При этом я не хотел бы, чтобы всё сводилось к тому, что я внук Альберта Шпеера. Это не всегда просто, но пока проблем практически не было. Бывали случаи, когда коллеги заводили со мной разговоры об архитектуре Альберта Шпейера младшего и старшего, не зная, что я их близкий родственник. И когда-то вдруг говоришь, что прекрасно разбираешься в работах Шпейера старшего, что ты знал его, что это твой дед, возникают интересные моменты. Было бы неправильно умалчивать об этом. Получается, что ты злоупотребляешь доверием своих коллег. Но с другой стороны, во время разговора неожиданно вставить: "А, кстати, я как раз тоже не всегда получается. Да и собеседник не всегда знает, как к этому отнестись. Однажды я рассказал про деда своему коллеге, он был потрясён. И опять возникает дилемма: с одной стороны, молчать об этом нельзя, а с другой не стоит кричать об этом на каждом углу. В оценке своего деда Альберта Шпейера Мориц пытается быть максимально объективным, отдавая себе, однако, отчёт в том, что не может отделить себя от семьи полностью. Короче, в Дании, где он живёт уже более 10 лет, и датский язык, которым он владеет в совершенстве, способствует возникновению той самой дистанции, которая позволяет Шраму не быть предвзятым по отношению к деду и семье. Дед, будучи главным архитектором Третьего рейха, а потом и министром вооружений, прекрасно понимал, в чём участвует. Это и создание военной промышленности, программы использования военнопленных, в том числе русских военнопленных. для принудительных работ в военной промышленности. Людей просто угоняли из других стран и принуждали работать в нечеловеческих условиях. Он несёт ответственность за это. Он осознавал, что на нём лежит огромная вина, я в этом не сомневаюсь. Мне кажется, я видел это ещё ребёнком. У него всегда было сломленное выражение лица. Он вообще был меланхоликом. Он определённо понимал, что он натворил. Конечно, многое он пытался вытеснить из памяти, придумывал разного рода оправдания, пытался переложить ответственность на других. Но где-то глубоко внутри он осознавал масштабы своей ответственности, от которой никуда не деться. Насколько я понимаю, до самого конца он оставался убеждённым сторонником национал-социализма. Просто в какой-то момент уже на завершающей стадии войны Он понял, что ком проблем нарастает и пытался как-то повлиять на оценку своей роли, пытался выставить себя в лучшем свете, но ну, а после войны тем более. Мориц заметил без камеры, что внутри семьи потомки Шпейера разделились на два лагеря. Есть и такие, что за деда, из-за нацизм, произнёс он тихо, но с ними я не общаюсь. Для да они сами не горят желанием учитывать, что я, моя мать, мой дядя Альберт Шпреер младший и некоторые другие родственники не делаем из деда мученика жертву и чистой воды технократа.